Одеждой со мной поделилась Аджана. Девушка была выше и крупнее меня, но новая юбка и рубашка в ее гардеробе нашлись, широкий пояс решил проблему несоответствия размеров, туфли по моей мерке принесли из ближайшей обувной лавки, а волосы я собственноручно заплела в косу, стоя перед зеркалом и глядя на лицо, в котором с большим трудом угадывались мои прежние черты. Фактически я стала Эларой, белая, как первый снег кожи, Тонкие черты, хрупкое телосложение и черные, как сама тьма, глаза. Нечеловеческие, но и не светлые как, собственно, у присветлых, и не алые, как у тенатрийцев. Во мне мало что осталось от прежней катрионы, и в то же время я была с собой, как никогда. Я была именно той принцессой-утыркой, что шла к цели, не замечая препятствий, уверенно и решительно — Без сомнений сожалений по трупам, если того требовало общее благополучие, и принимая ответственность за каждое свое решение. Очень пожалела, что рядом со мной нет Своитиса и Райха. Зато теперь у меня был мрак. Проверил, поинтересовалась я у чудовища, выглянувшего алыми разрезами глаз из глубины зеркала. Мрак выскользнул весь, вызвав у Аджаны испуганный крик. и положил на мою ладонь колосье пшеницы. Да, мое предположение оказалось верным.